Чтобы развеять тёмные чары алармизма, кудрявый Григорий Пантелеимонч изложил мне свои воззрения в устной форме, то есть без всяких формул. И я нашёл, что в его взглядах много верного, знакомлю. Кризис, в который вступило человечество, не имеет аналогов в истории, полагает Григорий Пантелеимонвич. И является следствием неконтролируемого развития, продолжавшегося с момента возникновение планеты. Всю историю планеты рассматривать не будем. А вот начиная с астат и племён Пошло бурное нарастание иерархической структуры обществ. Это наиболее характерный момент. Что такое иерархия? Упорядоченная структура. Такие структуры по чёрному и не только по нему строятся за счёт пожирания информации. Вот взять человека,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 разной степенью упорядоченности молекул, потому что по массе на входе и выходе практически всё сходится. То есть человек потребляет упорядоченность, упорядоченность биологических молекул, и эту упорядоченность встраивает в себя. Как строится любая система? Она отбирает из среды упорядоченность, тем самым внося в среду дезорганизацию. Энтропия, если кого осенила нужным словом, это величина, обратная информации упорядоченности. Отчую упорядоченность пожирает общество в процессе своего усложнения и роста. Верхние этажи общества строят себя за счёт нижних. Это похоже на пищевую пирамиду в биологии, когда низшие служат кормом высшим то лежит в самом низу социальной пирамиды, что является её пищевой базой сельское хозяйство, деревня. Вот её все и пожирают. А как происходит рост иерархии? Он происходит путём специализации людей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 И потому стало несовместимой с ведением сельского хозяйства. Так Рим перешёл на наёмную армию, разделил функции крестьянина и воина, так был убит римский дух. А ещё специализация убила республику. Действительно, если функции разделены, И воин работает за плату, то зачем тогда нужна демократия? Зачем о чём-то договариваться с крестьянами, если войско уже есть и так? Войско это сила, и во главе государства становится человек, угодный армии, император.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 убийством. Расчленение труда есть убийство народа. Он имел в виду специализацию. А разделение труда, говорит Чёрный, для того, чтобы понять принцип, по которому усложняется общество, Чёрный приводит следующий пример.